Переезд Пора мне уезжать, Подобен полдень раненной ноге Завернутой в бинты. Брожу, брожу, задумчиво стою, Сижу, облокотясь о стол, На лестницу гляжу. В просторах синих стая голубей За кругом чертит круг. Я вижу надпись. Красный карандаш Почти что год назад на стенке начертал. Был, к сожалению, не застал, Ушел второе декабря. Я с этой надписи всегда стирала пыль. Сегодня же и надпись я сотру. Вот промокательный бумаги лист, На нем каракули, рисунки и слова. Сложив, его кладу я в чемодан. Не хочется мне вещи собирать. Бездумно на полу сижу и пахала взяв, Усталая обмахиваюсь им. Я в ящике стола нашла сухую розу и листы. Гляжу и думаю, о чем? Так ни о чем. Так близко Фаридпур, там Абинаш живет, Он предан мне, и это очень кстати в день когда мне помощь так нужна. Его и не успела пригласить. Он сам пришел. Он счастлив мне помочь. И стать носильщиком ради меня готов. Он вмиг засучивает рукава, увязывает накрепко узлы, в газету старую духи он завернул, в челок дырявый сунул на шатырь, Он в чемодан кладет ручное зеркало и масло для волос, и пилку для ногтей, и мыльницу, и щеточки, и крем. Разбросанные цари издают чуть слышный аромат. У каждого свои и запах, и судьба. Он складывает, расправляет их, На это он потратил битый час. Он туфли оглядел и тщательно обтер своей полой. Подул, смахнул воображаемую пыль, Картины снял с гвоздей, И фотографию одну он вытер рукавом. Вдруг я заметила, как он в карман нагрудный Положил тайком какое-то письмо. И улыбнулась я, вздохнув, Ковер, подаренный семь лет назад, он бережно свернул и прислонил к стене. На сердце камень грусти лег. С утра не причесалась я. Зачем? Забыла сари брошкой заколоть. И за письмом письмо рву на клочки, обрывки на полу. Их подметет лишь ветер жаркий месяц собой шаг. Пришел наш старый почтальон, и новый адрес я с тоской ему пишу. Разносчик рыбу за окном пронес. Я вздрогнула и поняла, сегодня рыба ни к чему. Автомобиль знакомо прогудел и за угол свернул. Одиннадцать часов. Пустая комната, у голых стен отсутствующий взгляд. Глядят ничто, а Абинаш по лестнице сошел с моими чемоданами к такси. И я услышала в дверях его последние слова «Ты напиши мне как-нибудь». И рассердилась я, сама не зная почему. скользя по ленивому потоку времен. Примечание. Патаны, племена и народности, говорящие на языке пушту и населяющие смежные территории Демократической Республики Афганистан и Пакистана. Моголы, название династии, основанной султаном Бабуром в 1526 году и правившей на большей части Индии до середины 18 века. Название династии связано с претензиями Бабур на то, что его род восходил к монгольскому завоевателю Чингисхану. Анга-Ванга — название двух древних царств, территории которых вошли в состав Бенгалии. Калинга — древнее царство, территория которого примерно соответствовала территории штата Арисса республики Индия. Кользя по ленивому потоку времен, Мысленный взор в пустоту устремлен. В той пустоте нарисованы тени сплошной, Толпы и толпы проходят волна за волной. Там, в прошедшем земли, Победители мощной стопою прошли, Прокатились потаны одержимым потоком Пролетели моголы под топот боевых колесниц По дорогам веков, под победную сенью Пропыленных своих бунчуков. Я гляжу на пути пустоты. Нет следов, не осталось черты. Лишь извечно окрашивают небосвод Синий рассвет и багровый заход. И однажды по дну пустоты, По железным путям сквозь грохочущие мосты, На железных колесах в огне, англичанин прошел по стране, утверждая волю свою и власть. Но воздвигся и он, чтобы пасть. Знаю, той же дорогой вдали пропадая, Удалился и он из плененного края. Знаю. Сонмище тех, кто развозит товар, На дорогах вселенной растворятся, как пар. Куда ни гляну на землю, Мимо меня топача, гомоня. Люди, люди текут, как поток По истоптанным руслам дорог. И столетие в столетие Движется неисчислимая рать. Чтобы жить и умирать. И нет им числа У плуга и у весла, Тем, кто сеет зерно, И тем, кто везет урожай на гумно, Кто трудится в городах, На поле и в садах. Изломаны балдахины царей, Смолк боевой барабан, Камень победных колон Не угрожает врагам. Кровавый белок глаза Кровавый клинок в кулаке плавает в детской сказке, Как лодочка на реке. Люди живут в трудах, В разных местах, в разных краях, В Анге, Ванге, Калинге, Возле рек и морей. Они населяют Пинджаб, Гуджарат и Бомбей. Дни и ночи бегут, Слышен грохот и гуд, Днем и ночью веселье с бедой Трубят мантру своей громоподобной трубой. Люди трудятся в поте, На обломках царств и диспоте. Кровавые челюсти Примечание. Кали — одно из имен Дурги, Супруги Шивы — Буквально означает «черное». Кровавые челюсти, лязгая от нетерпения, Грызут города и селения, И видно, как в дымной доли Проносится ужас от края до края земли. Из царства угрюмого ямы Поток беспощадный стремится, Старинных империй смывает границы, И хищные страсти, как своры взбесившихся псов, спешат на разбойничий зов. За много веков этих псов для своих грабежей и насилий Охотники цивилизованные приручили, но звери с цепи сорвались, Своих и чужих без разбору терзать принялись. Пещерная дикость как когтями уже не боится Старинных традиций царапать страницы. На их письменах запеклась кровавая грязь. Наверное, гневом Всевышний пылает, Посланцев своих насылает, И грех, что скопился за тысячи лет, Теперь превращается в тысячи бед. Разбиты сосуды с вином, что владыка пьяняла могучих, Осколки валяются в мусорных кучах. Безумием люди охвачены. Волю Творца уж много веков нарушают они без конца. В грехах погрязая и жаждуя самоубийства пылая, Безжалостно сами себе за расставляют они. Рабы сластолюбья, что жили в чертогах богатых, Своих же врагов превратились в заклятых И стены убежища ломают, Под грудой камней погребя Самих же себя. А грозная Кали Встает над останками жертв и злодеев, Счастливые сны человека мгновенно развеяв, И в грудь ступлённые ногти вонзает свои Из собственной крови глотает ручьи. Когда же иссякнут греховные эти восторги И кончится век омерзительных оргий, Пускай человек, одолевший безумие и гнев, Одежду смирения надев над пеплом костра, Где бесчетные жертвы сгорали, На коврик молитвенный сядет в глубокой печали, Чтоб в душу бесстрастно себе заглянуть, Найти к обновлению путь. Громов громыханье об этом пророчит, Пушки грохочет. Бодрствует день и ночь, Время быстро бегущее. Глянешь, нигде нет его, И не приметен след его. Бодрствует ради ждущего, Неведомого грядущего. Светильник с пламенем страдания, Пусть, Озарит твое нутро, А вдруг На дне души таится Неприходящее Добро. Конец Озвученной книги Запись произведена В Республиканском доме Звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Елена Шурснева, Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев 1988 год.